Глава семнадцатая. Новое назначение. Вам должно быть известно, политики и журналисты не продаются. Впрочем, вы не назвали цену. Колюш. После моих слов в кабинете наступила тишина. Мои биологические родители были шокированы услышанным и долго пытались осознать то, что я им сказал. Первый не выдержала моя мать и произнесла. Но «Ну неужели ничего нельзя сделать? Раз известно, что произойдет, то можно ведь все исправить. Тем более впереди еще почти 30 лет. Процессы, которые к этому приведут, уже давно запущены. Первой мировой войны уже не избежать. Германия совместно с Астро-Венгрией в любом случае нападет на Францию и попытается ее захватить. За них вступится Великобритания, дабы ограничить расширение Германского союза. Нас уже принуждают заключить невыгодный нам союз. Нам под это выделят кредит, который Витте планирует пустить на строительство Транссибирской магистрали. А война с Японией послужит сигналом для вовлечения нас в раздел «Сфер влияния», а по итогам ее покажет нашу слабость. Война будет идти на совершенно другом уровне. Насыщение войск, артиллерии, пулеметами. Использование новых достижений науки и техники, таких как бронированные автомобили. Аэропланы с бомбами и стрелами, отравляющие газы. радиоэлектронные средства, связи и другие многие новинки. Россию в любом случае втянут в войну, когда Австро-Венгрия начнет мобилизацию. Нам придется ответить тем же, и на это действие Германия тоже объявит о мобилизации. При этом Великобритания предложит Германии не вступать в войну, если она не нападет на Францию. То есть наши союзники готовы будут нарушить все договоренности с нами и бросить нас на растерзание. Только упрямство Бисмарка не дало возможности этому случиться. Если мы даже откажемся от союза, есть шанс, что нас отдадут на растерзание. А когда все противоборствующие стороны будут ослаблены войной, просто заберут себе все лавры победы. Да и революцию уже практически не остановить. Земельная реформа уже провалена. Призванная улучшить положение крестьян, по факту, оно еще в большинстве своем ухудшило. По ее итогам, крестьянским общинам досталось меньше земли, чем планировалось. А выкупные платежи в итоге вообще придется отменить, так как у большинства крестьян никогда не было денег. Но всегда живут тем, что выращивают или обменом. В центральных губерниях уже сейчас перенаселение крестьян и на одного человека с каждым годом приходится все меньше земли, что ведет к общему обнищанию. Попытка привязать рубль к золоту на фоне взятия огромных кредитов приведет к краху финансовой системы. Все добываемое золото будет уходить на погашение кредитов, что вынудит брать новые кредиты. Опять же, под золото. Повальная безграмотность позволит манипулировать сознанием простых людей и вовлекать их в революционное движение, давая пустые обещания, которые никто не собирается выполнять. Проблем настолько много, что их можно перечислять бесконечно. По итогам Первой мировой войны общие потери всех воюющих сторон Превысили 20 миллионов человек, включая мирных жителей. А в гражданской войне умрут еще около 20 миллионов человек, только уже подданных нашей страны. Прибавьте к этому полную разруху, анархию, голод и ненависть друг к другу. И все это ждет наше государство, если ничего не начать менять, причем в срочном порядке. Окончил я свой эмоциональный рассказ. И что ты предлагаешь делать? У тебя есть план, как этого избежать? — спросил отец у меня. «Я пока ехал сюда с Японии, только этим и занимаюсь, что пытаюсь решить эту задачу, но по всему выходит, что ни войны, ни революции нам не избежать. Поэтому я предлагаю не пускать дело на самотек, а возглавить оба этих явления». «Но это как?» — с удивлением спросил отец. «Самим провести все реформы. Пусть они будут и не популярны у дворянства и промышленников». А в войну приступить на своих условиях, и тогда, когда это будет выгодно нашей стране, а не западным партнерам. Провести реформу образования, религиозную, научную, военную. Допустить в управление государством представителей всех сословий. Сделать дворянство ненаследуемым, а заслуженным. Да тут простым рассказом не обойтись, надо все проверять и перепроверять. Самое главное, чтобы на это хватило времени и средств, ответил я отцу. «А что ты затеял на Дальнем Востоке? Что за торговую компанию ты собрался учредить?» а «Нашему государству на реформу нужны деньги, и не просто деньги, а огромные деньги. Для этого я и хочу привлечь иностранный капитал, только не в качестве займов, а в качестве инвестиций в нашу промышленность. А с Японии мне пришлось взять с них право на беспошлинную торговлю, только продавать мы будем им товар, привезенный из Америки». и собирающиеся у нас, или даже просто меняющие упаковку с маркировкой, произведено в России. Тем самым мы получим не только инвестиции в Дальний Восток, но и неплохие комиссионные. Так как товары из Америки облагают дополнительной пошлиной, английские товары торгуются без пошлины. Одновременно с этим мы урежем прибыль в Великобритании и увеличим свою. Тем более я договорился с японским императором на строительство двухпутной дороги до месторождения угля и доступ к разработке угольного месторождения, с отчислением им части добываемого угля. Это позволит построить 500 километров дороги за их счет и получить бесплатный уголь для нашего флота, не вкладывая в это ни одного рубля. При этом дорога по договору должна быть двухпутная, а так как уголь в том месторождении особенный, то и котлы для него будут делать специальные, а в случае войны это послужит дополнительным инструментом воздействия. Также открытие своей фактории в Токио позволит нам совершенно спокойно вести шпионаж за всем руководством Японии. Также я планирую привлечь средства на организацию производств с иностранным участием. Первоначальные инвестиции планировались в районе 100 миллионов на первые 5 лет, но уже сейчас предварительных заявок на 12 миллионов рублей. А здесь, в Петербурге, планируется привлечь еще минимум 15 миллионов рублей, и я думаю, что 100 миллионов мы наберем в течение года, а за 5 лет инвестиции могут составить в районе полумиллиарда рублей. Для решения вопроса с перенаселением предлагаю переселять семьи на Дальний Восток, выдавать им подъемные и освобождение от налогов на пять лет. Не не только крестьян, но и казаков. Чтобы заодно и укреплять границу вдоль Транссибирской магистрали. Финансирование будет вестись через Восточную торговую компанию, которая будет являться владельцем всех земель на протяженности железной дороги и будет давать разрешение на участие в тендерах по строительству и аренде земель. Только акционерам торговой компании. «Как и вести торговлю с Японией через наше представительство?» «Ты так об этом уверенно говоришь. И вообще, ты очень сильно изменился, твоя манера говорить, новые словечки. Да и держишься ты совершенно по-другому. Если бы я не знал тебя с детства, то подумал, что тебя подменяли в Японии». «Куда делся мой застенчивый, никогда не спорящий сын?» – спросил отец. «Те, кто побывал на краю жизни и смерти, заглянув ей в глаза, уже никогда не останутся прежними», — ответил я отцу, стараясь не выдать ему своего волнения, охвативших меня в этот момент. «Да, на войне очень часто слабый с виду человек проявляет невероятное мужество, а с виду сильный может и повести себя трусом», — добавил отец, закуривая и протягивая мне шкатулку с сигарами. «Спасибо, но я решил больше не курить, и вам, отец, советую тоже бросить». или хотя бы уменьшить количество сигар в день. Наше здоровье не принадлежит нам, а принадлежит империи, поэтому мы не можем распоряжаться им по своему усмотрению, тем более в преддверии возможной болезни и осложнения от последствий травмы. Я хочу, чтобы вы еще пожили и не рвусь заполучить империю в свои руки. У вас, отец, неплохо получается управлять страной, но все ваши начинания, как всегда, разбиваются об исполнителях на местах. Поэтому я по возможности попробую передать те немногочисленные знания, которые смогут спасти не только вас, но и множество людских жизней». Отец посмотрел на сигару в своих руках и с сожалением положил ее обратно, сказав. «Хорошо, я попробую». Затем он встал и, подойдя к окну, долго смотрел в него, а затем, не поворачиваясь, произнес. «Значит, они хотят уничтожить весь дом Романовых». «Мало ли я их казнил после гибели твоего деда, раз они так быстро подняли головы, значит, надо еще жёстче взяться за этих вольнодумцев и на корню их искоренить», — сказал отец сквозь зубы. «Полностью согласен. Но только не надо торопиться с этим. Одним кнутом многого не добиться. Надо при этом дать народу пряник или поманить морковкой, чтобы он пошел в нужном направлении». Нужен комплексный подход, чтобы сами недовольные сдавали нам агитаторов и подстрекателей. Нужен целый комплекс мер для решения этого вопроса, если мы не хотим вводить опричников, как при Иване Грозном. Я уже составил первоначальный план действий, и если вы позволите мне, то я готов завтра представить его вам с пояснениями. «И еще у меня будет несколько просьб», — сказал я, не дождавшись, когда отец усядется на свое место, продолжил. Во-первых, мне нужно окончательное решение о создании восточной торговой компании. Во-вторых, я бы хотел учредить училище для обучения государственной службе, а точнее службе внешней и внутренней разведки, которая будет выявлять шпионов, коррупционеров, революционеров, агитаторов, подстрекателей и других вредных для общества элементов. В-третьих, я хочу усилить свою и вашу отец охрану. Заказать бронированные кареты и научить охрану, как правильно охранять первых лиц государства. В-четвертых, по возможности, я хочу чаще присутствовать на совещаниях, дабы потом с вами обсуждать, что и почему вы делаете именно так, а не иначе. Так сказать, перенять опыт управления государством на случай, если нам не удастся избавить вас от смертельного недуга. Еще одна просьба будет касаться финансирования нового научно-технического института. куда я хочу пригласить будущих специалистов и создать им условия для наиболее быстрого внедрения новинок в производство. Также я бы хотел, чтобы о моем знании будущего никто не знал. Это очень опасное знание, и у многих может возникнуть желание лишить нашу страну такого козыря. Озвучил я перечень своих пожеланий. Отец посидел в задумчивости несколько минут, а затем устало кивнув, сказал. «Хорошо, я готов удовлетворить твои просьбы, но что ты решил по поводу Алекс?» В лучшем варианте нам нужно искать другую невесту, но здесь есть два нюанса. Во-первых, я ее все-таки люблю, а во-вторых, неизвестно, чем обернется попытка найти другую невесту. Насколько в этом случае изменится ход истории, трудно предугадать, и я бы предпочел оставить все как есть, а наследника можно и на стороне сделать, или взять приемного. Для решения этого вопроса будет еще много времени. «Я не хочу, чтобы Россия стала воевать с Германией и Австро-Венгрией один на один», — ответил я. «Хорошо, мы подумаем», — сказал отец, при этом взглянув на мою жену. «Можешь идти отдыхать, нам надо многое обсудить с твоей матерью».